Ананда и женщины. Добрый и сострадательный по натуре, Ананда заботился о благе всех четырёх групп учеников: не только монахов и мирян, но и монахинь и мирянок. По правде говоря, если бы не Ананда, то, возможно, у Будды было бы всего три группы учеников, ведь согласно виная питаке, Именно Ананда способствовал появлению Сангхи для Бекуни, общины монахинь. Смотри Виная 2.253 и далее, а также Ангут Тараникая 8.51. Когда многие знатные шаки покинули свои дома и избрали монашескую жизнь, под руководством своего прославленного сородича их жёны, сёстры и дочери тоже выразили желание отречься от мира и последовать за пробуждённым. Несколько женщин из рода Шакиев во главе с мачехой Бунды Махападжапати Гутами обратились к Будде с просьбой создать сангху для бикуни Трижды Магапанджапати молила Будду, и трижды Будда отказывал ей. Не желай того, Гатаме, чтобы женщины покидали дома и отрекались от мира, полагаясь на даму и винаю, провозглашённые татагдой. Закончив свои дела в Капилавасту, Будда в сопровождении монахов отправился в город Висали. от которого их отделял путь в несколько сотен километров махападжапати и ещё несколько женщин из рода шакив последовали за ними и вот они прибыли в монастырь махападжати стояла у ворот её ступни распухли ноги и руки были в пыли а по лицу текли слёзы Когда Ананда увидел её в таком состоянии и спросил о причинах её горя, она ответила, что учитель трижды отверг её просьбу о создании общины монахинь. Надо заметить, что, кажется, отказ Будды не был бесповоротным. Быть может, он хотел испытать решимость Махападжапати, В те времена аристократке было бы крайне сложно стать монахиней и принять на себя такую аскезу, как жизнь в лесу и сбор подаяния. Из сострадания Ананда решил вмешаться. Он отправился к учителю и трижды повторил просьбу Махападжапати, но каждый раз Бунда отвечал отказом. Не желай того, Ананда, чтобы женщины покидали дома и отрекались от мира, полагаясь на даму и винаю, провозглашённые татагой. Тогда Ананда решил действовать более тонко. Он спросил учителя: может ли женщина обрести плод вхождения в поток, стать однажды возвращающейся, не возвращающейся или архатом, если покинет дом и отречётся от мира, полагаясь на даму и винаю, провозглашённые татагатой. Будда ответил утвердительно. И Ананда выразил свою просьбу по-другому. Если женщины могут добиться этого, учитель, будет хорошо, если благословенный разрешит им оставлять домашнюю жизнь и отрекаться от мира. полагаясь на даму и винаю, прославлённые татагадой. Кроме того, Махападжапати готами сослужила великую службу благословенному. Она была ему тётей, воспитательницей и няней, и кормила его собственным молоком после смерти матери. Здесь Ананда привёл два аргумента. Во-первых, он указал на то, что в общине монахинь женщина может обрести высший плод и стать архатом, свершение которого сложно достичь в миру. Во-вторых, он напомнил о заслугах, которые Махападжапати накопила власть. ухаживая за Буддой, когда тот был ребёнком, что могло бы дать Мачахе хорошую базу для достижения окончательного освобождения. В ответ на эти доводы Будда согласился создать общину монахинь, но при условии, что будут соблюдены определённые правила и меры предосторожности. Услышав эту историю, кто-то может подумать, что Будда изменил своё решение под влиянием веских аргументов и энергичного напора Ананды. Но решение пробуждённого изменить нельзя, поскольку он всегда находится в контакте с абсолютной реальностью. Здесь лишь повторилось то, что происходило и прежде. Все Будды основали общину монахинь. Уклончивость Татагаты была вызвана не тем, что он хотел предотвратить создание женской Сангхи, а необходимостью подчеркнуть сопряжённую с этим великую опасность. По этой причине Благословенный установил для монахинь восемь правил, которые были настолько суровы, что только лучшие женщины согласились бы следовать им. Этот кодекс предназначался и для того, чтобы разделить Сангху на мужскую и женскую наиболее разумным и безопасным образом. Однако, несмотря на всё это, благословенный провозгласил, что из-за создания общин монахинь Сасана продлится лишь 500 лет вместо положенной тысячи. Комментарии и более поздние буддийские писания пытаются истолковать слова Будды таким образом, чтобы можно было обосновать существование буддизма намного дольше заявленных 500 лет. После того, как Будда назвал правила и предписания для монахинь, Ананда спросил его о том, какими свойствами должен обладать бхикку, способный их обучать. Татгата не стал требовать того, чтобы такой монах был архатом, Зато назвал восемь конкретных практических качеств, которыми мог бы обладать кто-то вроде Ананда, ещё не достигший просветления. Эти восемь характеристик заключались в следующем. Во-первых, наставник-монахинь должен быть добродетелен. Во-вторых, он должен прекрасно владеть тамой. В-третьих, он должен хорошо разбираться в Винае, особенно в правилах для монахинь. В-четвертых, он должен быть хорошим оратором, приятно и складно говорить, иметь безукоризненное произношение и ясно излагать смысл учения. В пятых он должен обучать монахинь так, чтобы это их возвышало, вдохновляло и побуждало развиваться. В шестых монахини должны любить такого монаха и всегда быть ему рады, а также уважать и высоко ценить его, причём не только тогда, когда он их хвалит, но и когда критикует. В седьмых Такой монах не должен быть замечен в нарушении заповеди о сексуальном воздержании с монахиней. В Восьмых он должен быть полностью посвящённым буддийским монахам не менее 20 лет. Смотри Ангюттара Никая 8 52. Поскольку Ананда способствовал созданию общины монахинь Теперь он хотел помочь женщинам продвинуться на благородном пути. Но здесь он столкнулся с рядом трудностей. Дважды монахини вступались за него без объективных на то причин и нападали на достопочтенного Махакашу. Обе пекуни, замешанные в этих событиях, в конечном счёте покинули Санку и показали тем самым, что больше не в состоянии поддерживать беспристрастные, сугубо духовные отношения со своим учителем Анандой. Ещё более вопиющий случай произошёл в Косамби с монахиней, чьё имя до нас не дошло. Она отправила Ананде послание с просьбой навестить её, так как заболела. В действительности же, она влюбилась в Ананду и хотела соблазнить его. Но Ананде в этой ситуации удалось сохранить совершенное самообладание. Он прочёл ей проповедь о том, что тело возникает за счёт питания, жажды и гордости. Однако все три этих фактора можно использовать как средство для очищения. Поддерживая себя едой, можно привзойти привязанность к еде. Поддерживая себя жаждой, можно привзойти жажду. Поддерживая себя гордостью, можно привзойти гордость. Монах употребляет такую пищу, которая позволяет ему вести святую жизнь. Он сублимирует жажду, и его стремление к святости помогает ему укрепиться на духовном пути. А гордость заставляет его достичь того же, чего достигали другие – устранить омрачение. Так он в положенный срок превосходит святую жизнь. привязанность к геде, жажду и гордость. Но вот четвёртая причина формирования тела, половая связь, уже совсем другое дело. Благословенный говорил, что она разрушает мост к нирване. И нет такого способа, который позволил бы сублимировать этот фактор и использовать его на пути к святости. После этих слов монахиня встала с постели, распростёрлась перед Анандей, призналась в своих намерениях и стала умолять о прощении. Ананда принял её раскаяние и провозгласил, что в Санкхе считают достоинством умение признавать свои ошибки и впредь воздерживаться от них. Смотри, Ангутара Никая 4 159. Этот эпизод хорошо иллюстрирует уникальную способность Анандэ обучать Гами сообразуясь с обстоятельствами, произносить нужные слова в нужное время. Другой случай произошёл с жёнами царя Пасенади. Несмотря на их сильное желание изучать даму, они не могли отправиться в монастырь и послушать проповедь самого Будды. Жоны царя жили в гореме, как птицы в клетке, и от этого чувствовали себя несчастными. Они пришли к царю и стали умолять его, чтобы он попросил Будду прислать в дворец монаха-наставника для женщин. Цар согласился и спросил, кому из монахов они отдают предпочтение. Они посоветовались между собой и единодушно выбрали Ананду, хранителя дамы. Благословенный выполнил просьбу царя, и с тех пор Ананда регулярно бывал во дворце и проповедовал женщинам истинный закон. Смотри, виная 4 157 и 158. В один из дней, когда Ананда был во дворце, пропал драгоценный камень из короны. Его искали повсюду, и женщины пребывали в состоянии крайнего беспокойства. Из-за этого их привычная внимательность и старание ослабли. Ананда спросил, в чем причина, и, узнав о случившемся, из сострадания отправился к царю. Он посоветовал правителю собрать всех подозреваемых в краже и разрешить им вернуть драгоценность, не раскрывая себя. Для этого во внутреннем дворике поставили шатер, внутри которого находился. находился большой чан с водой и велел всем заходить туда по одному оказавшись в шатре вор опустил драгоценность в воду так царь вернул свою собственность преступник избежал наказания и во дворе снова воцарился мир благодаря этому случаю слава ананде возросла до небес а вместе с ней и слава монахов из рода шакив пику тоже восхваляли ананду ведь он восстановил мир не прибегая к насилию смотри чатака 92 незадолго до того как будда покинул этот мир ананда задал ему вопрос о женщинах Как нам вести себя с женщинами, учитель? Не смотрите на них. А если мы все-таки увидим женщину, как быть учитель? Не говорите с ней. А если она сама заговорит? Сохраняйте осознанность и самоконтроль. Смотри Дикой Некая, 16. Ананда. задал этот вопрос перед самой кончиной учителя, незадолго до того, как началась подготовка к похоронам. Видимо, он считал эту проблему крайне важной. Сам Ананда не нуждался в увещеваниях у самоконтроля, поскольку уже 25 лет у него не возникало чувственного желания. но он вновь и вновь становился свидетелем того, как проблема взаимоотношений между полами возбуждает в людях сильные эмоции. Кроме того, из разговоров с более молодыми монахами он должен был знать, насколько сложно вести совершенно чистую, ничем не запятнанную святую жизнь, направленную на преодоление чувственности. Ещё быть может, он вспомнил предостережение Бунды о том, что Сасана в опасности из-за создания общины монахинь, и захотел передать современникам и потомкам последние слова Бунды на этот счёт.